В общем, учителя пожалели меня. Они нарушили свой педагогический долг и поставили мне по химии тройку, за что я им, естественно, очень-очень и очень признателен. Таким образом, я совершенно неожиданно для себя сделался владельцем аттестата об окончании десяти лет. Из 60 человек, которые пустились в это рискованное приключение, Дошедши до бралась только восемь. Благодаря человеку педагогов, я оказался одним из тех немногих счастливцев. Теперь можно было подавать документы в мореходку. Я послал в Одессу письмо-заявление с с просьбой допустить меня к приемным испытаниям и стал ждать ответа. Шёл 44-й военный год. Почта работала плохо. Время летело, а ответ не приходил. Если в ближайшие дни не прибудет конверта из Одессы, то мне пропадет год, который я выиграл, лихой сдачи экзаменов за десятый класс. и Я стал размышлять. Можен быть пока временно стоит поучиться в каком-нибудь другом институте. Но в каком? Я был еще очень зелен, не готов к выбору. Мне еще не было 17. И однажды, помню это как сейчас, я встретил на улице одного из всех восьми избранников, который тоже завоевал аттестат об окончании десяти лет. Я его спросил: "Куда ты поступаешь?" Он сказал: ГИК. "А что это такое?" поинтересовался я. Он ответил: "Институт кинематографии". А? Я был несколько обескуражен, потому что никогда в жизни не слышала о существовании подобного института. — И на какой же факультет? продолжал я допрос. Он объяснил: на экономический. Я буду организатором производства. Ким-ким. Он предложил: "Я еду сейчас в институт. Хочешь, поедем со мной? Ты там все сам посмотришь". Казалось, сделано. Мы сели в трамвай и поехали в Авгик. Там я ознакомился с программой вступительных экзаменов. Чтобы попасть на операторский факультет надо было уметь фотографировать и представить свои снимки. Я никогда не имел фотоаппарата и фотографией не занимался. Ясно, что оператор мне не быть. Приспечаны на художественный факультет, влокнули ящистой папки собственными работами, графикой, живописью рисунками. Об этом вообще не могло быть речь. Я в жизни не нарисовал ничего. На актерском абитуриенту надо было читать стихи, басни, отрывок из прозы и гратитуды на заданные темы. Я сроду не участвовал в самодеятельности, и в глубине души подозревал Что как артист бездарен, следовательно и актерская будущность для меня отпадал. еще экономический факультет, на который стремился мой знакомый, но профессия организатора кинопроизводства меня не привлекала. И наконец, режиссерский. Здесь как будто бы ничего конкретно уметь не нужно, Не фотографировать, не рисовать, не играть. Мне правда, предъявить литературные труды, а они как раз умелись. Я, как подавляющее большинство юноши, писал стихи. И я понял, надо подаваться, конечно, на режиссерский факультет. Болик прибьюсь, за то время сумею списаться, как следует, с Одессой, узнал с нею условия приёма и на будущий год поступлю в мореходное училище. Мгновенно все решил я, поехал домой, взял свои документы, аттестат и стихов и отвез все это в экстренную комиссию в ГИКа. После подачи документов я выяснил, что выбрал факультет, где толпилось 25 претендентов на одно место, 25. И сейчас и тогда такой конкурс, считался очень внушительным, просто огромный. Я признаться, что кино я не питал в то время никаких теплых чувств. Сильно вы ведел предпочитал посещать театры. Моё кинематографическое невежество было поистине катастрофическим.